174. «Из Лаура позвонили», — сообщил Смит, вернувшись в номер после очередного перекура. «Быстро они. Ты же только отослал фотографии, сделанные у мадам Леблон. А ты бы не позвонил человеку, приславшему тебе фотографии еще одной Монна Лизы, будь ты куратором в Лувре?» Смит помолчал. «Они позволят мне осмотреть настоящую картину, учитывая полномочия Интерпола, но есть одна загвоздка. Я должен идти один». что Я-то думал, мы заодно. Один за всех и все за одного. Ты называл меня своим помощником? Значит, ты слил меня, Смит? Нет. Просто они требуют документы, а у тебя их нет. А у тебя, значит, есть. Надолго ли? Я понимаю, что бью ниже пояса, но слишком уж обидно мне стало. Мне хотелось быть там, принять участие в открытии, каким бы оно ни было. Ведь я это заслужил. Таково их условие. Нравится тебе это? Или... Условие, которое ты принял? «Послушай, мне и так пришлось на них давить. Я пригрозил опубликовать то, что у нас есть, если они не дадут мне посмотреть на картину. Но это все, что мне удалось добиться. К тому же я не могу выполнить свою угрозу. Сегодня вечером после закрытия я иду в Лувр на частный просмотр с директором. Таков договор, и он окончательный». Вот чем все в итоге закончилось. Вот награда за все, чем я рисковал. Я оказался за бортом. Я долго, молча смотрел на него, потом опустился на стул. «Я ведь говорил тебе, что мне кое-что нужно. Что я, может быть, напишу об этом. И ты согласился?» «Может, и напишешь, если ты так этого хочешь». «Это не вопрос желания. От этого зависит моя работа». Я смотрел в окно, на наклонившееся к закату солнце. И возбуждения вместе с разочарованием выходили из меня, как воздух из пробитой шины. Столько напряжения, надежды, потери. «Все напрасно? Если я не смогу написать об этом открытии, что мне вообще теперь делать?» «Слушай, я обещаю рассказать тебе все, что удастся найти. Мы хорошо поработали, дружище, и дело еще не закончено». «Для меня закончено». «Это неправда. Перестань ныть, перроне. Это некрасиво». «Вот как? Ты собираешься давать мне уроки красоты? Сейчас ты посоветуешь мне взять себя в руки и быть мужчиной». «Не, я... я знаю, что это бесполезно». Смит улыбнулся, но я не ответил на улыбку. «Как бы то ни было, надо прошерстить тот список коллекционеров, который я тебе дал. Почему ты думаешь, что я еще буду тебе помогать? Потому что ты очень хочешь знать правду, так же, как и я».